Эпизод третий. Тролли железной скалы. Вот и кончилось для него ожидание праздника. Кончилось ожидание счастья, которое, если хорошенько подумать, есть уже счастье. Придут корабли, и Эрик Эриксон расскажет холейгам о судьбе племянника и брата. Он ведь будет знать, что к чему. Задуманное хельги было просто, как древка копья. При устье фьорда напротив железной скалы день и ночь бодрствовали внимательные сторожа. Мелькнут недобрые паруса, и мигом вспыхнет костер. Яркий, дымный, хорошо видимый из Линсатра и Кетелевого двора. Погибший отец видел всего лишь 27 зим. Хельге достала жизнь почти вдвое короче, но людям запомнится, что это был все-таки сын. — Не слишком наеженно, сказал Гисур, когда сворачивали на мыс. — К такому двору, как Линсатер, могла бы вести дорога пошире. У Хельги екнуло сердце, но он вновь принудил себя улыбнуться и ответил чистую правду. — Надо бы на тебе знать, мы здесь ездим на лошади по большей части туда, куда нет морского пути. Гисур окинул его подозрительным взглядом. — А ты почему отправился по посуху? Хельги соврал, почти не задумываясь. «Люди называют меня Хёгни-зубатка, и ты сам понимаешь, что я не ем эту рыбу и всегда отпускаю ее, когда она попадается на крючок. Но вчера я нечаянно отведал ухи из зубатки, и должен повременить ходить в море. А то как бы моя теска еще не вздумала мне мстить!» Потом дорога вовсе сошла на нет, и под копытами коней зашуршала мёртвая хвоя. Было так тихо, что Хельги поневоле прислушался, Уж не крадутся ли между деревьями косматые горбуны, спешащие к негаданной поживе? А может, тролли притворяются соснами? И когтистые ветви протянутся к путникам, лишь только солнце опустится за горизонт. Гисур начал оглядываться. «Не нравится мне эта тропа», — сказал он зло. «Сплошные откосы. Я никогда не поверю, чтобы здесь не было лучшей дороги». «Ты уверен, что едешь правильно, Хёгни-Зубатка?» Дело было к вечеру. Хельги вел их южной стороной мыса, так как с северной уже должен был открыться Линсатер. Кто знает этого Гисура, чего доброго разглядит корабль Эрика или его самого, если старик будет в той же одежде, в которой ездил на Тинг? Хельги ответил. «Твоя правда. Есть тропа и по северной стороне. Но там можно пройти только пешком» и однажды там видели старуху ехавшую на волки и добавил мне нравится что мы с тобой повстречались очень уж недобрые это места особенно по ночам гисур пробормотал что то в бороду и не стал никого посылать искать другую дорогу ты вот что малый сказал он погодя видишь серые перья у того парня в колчине немногие стреляют мечи его Хельги промолчал. Ночью ему плохо спалось на мягкой траве возле костра. Время от времени он приоткрывал глаза и видел Гиссура, лежавшего неподалеку, тот тоже спал скверно. То и дело вскидывался на локти, прислушиваясь к шорохам ночи. Навряд ли этот человек когда-нибудь боялся врага. Но против троллей, рыскающих во тьме, требовалось мужество древнего Хёгни, чьим именем Хельги назвал себя накануне. А тот Хёгни был способен смеяться, когда у него, у живого, вытаскивали сердце из груди. Что поделаешь, Хельги тоже покрывался испариной, и внутри начинало противно урчать, стоило вообразить всадниц-ведем верхом на ощеренных волках со змеями вместо удил. Как выдержать, когда схватят за горло, вонзят когти в живот? Однако увидеть Линсетер горящим было страшнее. Хельги проснулся от того, что кто-то вырвал у него из-под ладони ножны с мечом. Дернувшись с просони Хельги схватил рукой воздух, потом сел, продирая глаза. Он увидел свой меч в руках у одного из воинов. Тот, не торопясь, осмотрел простое железное лезвие, потом приторочил ножны к седлу. — Отдай, — сказал Хельги хрипло. Ему ответил сам Гиссур. — Отдаст, когда приедем. А если заслужишь, подарим другой. Получше. Это можно было понять двояко. То ли пообещали награду, то ли пригрозили убить. Стало быть, он умрет безоружным, и Один задумается, пускать такого в Вальхалу или не пускать. «Долго еще ехать?» — спросил Гисур. «Ты увидишь Линсетер нынче, после полудня?» — пообещала ему Хельги. «А если не будешь устраивать привалы, то и пораньше...» Гиссур стиснул кулак, поросший короткими темными волосами. «Не нравится мне все это, парень. Другие люди рассказывали, что дорога гораздо короче». Хельги впервые огрызнулся. «Эрик живет у самого моря, потому что там удобная бухта. А если тебе не нравится, как мы едем, звал бы в провожатые тех других людей, не меня. Я ведь не напрашивался». «Не перечь мне, щенок!» — Не то останешься без зубов, — посоветовал гисур. Мы теперь и без тебя не проедем мимо Линсетра. Будешь много болтать, привяжу тебя к дереву и оставлю здесь троллем. И пусть терик или кто еще там разыскивает тебя, если у него скоро не прибавится иных хлопот. Хельгин это смолчал, но про себя подумал, что за ночь духи мыса не прибавили Гиссуру уверенности в себе. Он издали наметил себе эту прогалину, и во рту пересохло, а сердце заколотилось у горла. Последний непоправимый шаг всегда труднее других. Буланка шла по-прежнему неторопливо, и Хельги не трогал, поводьев, лишь возле крайнего дерева он вдруг ударил ее пятками, и лошадь скакнула, вынося его на открытое место. Там, за провалом фьорда, хорошо видна была куча дров, заботливо уложенная на каменной площадке. Трое парней возле поленницы что-то высматривали в море. Они стояли спиной к хельги. И тогда он сунул в рот два согнутых пальца и свистнул оглушительно и замысловато. Такой свист он перенял у брата. Брат же выучился ему в гордарике у каких-то лесных финнов, передававших свистом новости от поселения к поселению за полдня пути. Привычная буланка и та испуганно присела на задние ноги, а лошади двоих всадников, выезжавших на прогалину следом, шарахнулись прочь так, что затрещали кусты. Кельги успел заметить, как ребята на той стороне одновременно обернулись, и кубарем покатился со спины верной буланки в густые мелкие сосенки, куда не было ходу верхом. «Это только чужая жизнь бывает в цене или не в цене», Свою собственную никому охота отдавать так просто, без выкупа, без отчаянной попытки спастись. Эльги скоро понял, что рассверепевший гисур намерен был сполна ему отплатить. Мыс здесь превращался в голый каменный перешеек, увенчанный железной скалой. На беду с той прогалины больше некуда было бежать. Зато Гиссур живо смекнул выстроить всадников цепью... И они погнали прятавшегося Хельги, как вепря, которого охотники вываживают из густых тростников и привечают острым копьем. Хельги, крадучись, отступал до самого края подлеска, а потом рванулся и побежал. Его заметили без промедления. Стрелы начали посвистывать совсем рядом, ломаяся камни. Один раз Хельги оглянулся через плечо. На той стороне вздымался в утреннее небо маслянистый столб черного дыма а всадники спешивались, добравшись до валунов. Больше он не оборачивался. Он бежал к железной скале. Страшное место вдруг подарило ему неверный отблеск надежды. Если он прыгнет с вершины и сумеет остаться в живых, Гессуровы молодцы навряд ли спустятся за ним по крутизне. На памяти людей железная скала не покорялась еще никому. Хельги мчался вверх отчаянными скачками, напрягая все силы, Его шаги звенели над самыми пещерами троллей, и те в ярости просыпались, готовые сожрать смельчака. Хельги слышал лязг когтей в полушаге у себя за спиной. Но вот, наконец, и макушка скалы. Все. Дальше пути нет. Ноги подламывались и стонали. Он подошел к краю и посмотрел вниз, сквозь полоску тумана, медленно завивавшуюся вокруг каменного ребра. Чайки с криком проносились далеко под ногами. Хельги никогда не боялся высоты, но голова закружилась. Там смерть. Прежде чем умереть, он окинул взглядом морской горизонт. Вблизи железной скалы не было островов, они будто расползлись прочь от зловещего камня. Зато поодаль, и это на миг приковало внимание, стоял на якоре длинный боевой корабль, совсем чужой. Незнакомый темно-синий корабль. Верно, его-то и рассматривали зорки и сторожа, ожидая, не вздумают ли отоспавшиеся викинги заглянуть в фьорд. Стрела с визгом рванула штанину возле колена. Гисурово люди быстро приближались, прыгая с валуна на валун. Брошенные кони бродили у края подлеска. Была между ними и буланка. Хельгин не стал пригибаться от стрел, он повернулся к преследователям. И вызывающе хлопнул себя ладонью пониже спины, а потом разбежался, как всегда это делал, прыгая со сверстниками в воду. Яростно оттолкнулся от края и полетел вниз.